Глава пятнадцатая. Возвращение. Это было началом конца долгого, мучительного и очень болезненного конца неправильных отношений с... с собой. Лиза вовсе не думала, что стала мудрее или взрослее. Стала в чем-то жестче? Возможно. Прекратила укорять судьбу за свою ненужность? Наверняка. Прошло два месяца с тех пор, как она вышла из церкви Богородицы, снова наполненная жизнью. Сентябрь оказался не таким динамичным. Первая половина месяца еще была немного загружена по работе. Ближе к концу никаких грандиозных мероприятий уже не устраивалось. В конце сезона, как правило, приезжали более скромные туристы, которые хотели больше отдохнуть, нежели устроить для себя что-то незабываемое. Они соглашались максимум на фотосессии, что позволяло Лизе чаще видеться с Павлом и Леной, которые теперь тоже не были перегружены работой. К концу сентября погода значительно изменилась, стало гораздо прохладнее. Дожди шли чаще, из-за ливней, непредсказуемо обрушивавшихся на ию. Пришлось даже несколько раз переносить фотосессии на смотровой площадке отеля Гранд Морис. А что поделать? Климат острова напрямую зависит от настроения моря, окружающего его со всех сторон. Вообще, за полгода жизни на острове Лиза поняла, что у местной погоды очень разнообразный характер. Она могла ласкать нежными лучами солнца, а иногда жарить воздух, словно на раскаленной плите. Порой она вдруг набрасывалась проливным дождем, а иногда меняла свое настроение и посылала подарок в виде радуги. Порой обижалась и насылала сбивающий с ног штормовый ветер. Таким он был. Санторини контрастным и уникальным. К концу сезона Павел и Лена предложили Лизе не торопиться с покупкой обратных билетов, а задержаться на сантарине еще хотя бы на пару недель, чтобы попутешествовать и по-настоящему отдохнуть. И она, конечно же, согласилась. Хотя для этого ей пришлось переехать к ребятам в Фиру. Во-первых, потому что, согласно контракту, отель уже не оплачивал ее дальнейшее проживание у госпожи Стефании. А во-вторых, потому что из Фиры было гораздо проще путешествовать. С тяжелым сердцем Лиза попрощалась с хозяйкой своей прекрасной комнатки, в которой провела шесть незабываемых, во всех смыслах, месяцев, пообещав, что обязательно приедет на следующий сезон. Данное обещание она могла давать совершенно спокойно, так как руководство отеля предложило ей сразу же заключить новый контракт, согласно которому она будет работать удаленно в качестве внештатного сотрудника, продолжая расширять клиентскую базу и поддерживая связь с прошлыми или будущими гостями. А в мае следующего года ее снова должен был ждать в зоне ресепшн небольшой столик с тремя стульчиками, один для нее и два для гостей. Ненадолго распрощалась она и с Зоей, которая по секрету призналась, что Азад сделал ей предложение, и они планируют сыграть свадьбу в следующем году ориентировочно в апреле перед началом нового туристического сезона. Свадьба будет проходить в Александрии, откуда родом сам Азад. И Лизу они ждут в качестве гостей, а о точной дате Зоя уведомит ее ближе к апрелю. Побывать на греческой свадьбе у подруги, да еще и в Александрии, было весьма заманчиво для Лизы. И она пообещала очень постараться приехать на свадьбу, чтобы оттуда потом сразу отправиться на Санторини. Однако на этом приятные новости не закончились, потому что по дороге домой, когда Лена укачала на пароме до Пирея, она призналась Лизе, что ждет ребенка, что на следующий сезон не поедет с Павлом и что теперь они будут искать для него нового напарника. И у них уже есть на примете некий Андрей, который учился вместе с Леной на курсах фотохудожников и работает свадебным фотографом в своем родном городе. Потеплее одевшись, Лиза оставила друзей в кают-компании и отправилась на палубу, чтобы снова посмотреть издалека на сказочный слоеный пирог, залитый белоснежными сливками. С каждой минуты он становился все дальше и дальше, превратившись сначала в маленькую точку, а после и вовсе исчезнув за горизонтом. «До свидания, Санторини. Мы ненадолго прощаемся с тобой. Ты так много подарил мне, что я просто не могу не вернуться к тебе». Она смахнула рукой, катившуюся по щеке слезу. «Не буду плакать, ты всегда будешь в моем сердце». Друзья расстались в Домодедово. Павел и Лена планировали задержаться на несколько дней в Москве, чтобы навестить родных и друзей, а после отправиться домой. Лиза же поехала в аэропорт Внуково, чтобы попасть на междугородний авиарейс. Она возвращалась в свой родной провинциальный городок, Настало, наконец, время после нескольких лет разлуки навестить маму с отчимом и успеть поднадоесть им до Нового года. А может быть, и вообще останусь до апреля. А за это время вполне можно дополнительно пройти какие-нибудь курсы по продвижению туристических услуг через интернет, что наверняка пригодится в будущем году. Вика сейчас учится в Питере и домой приезжает редко, так что наша общая комната теперь будет полностью в моем распоряжении. Значит, сделаю перестановку и поменяю эти ужасные занавески. Если, конечно, их до сих пор не сменили. Ах да, еще и на права нужно будет отучиться. Потому что свой скутер на Санторини просто необходим. И еще обязательно нужно будет зайти в ту церковь, в которую меня водила бабушка. Ход ее мыслей был прерван звонком телефона. «Валера?» Она не смогла сдержать недоумения. Возможно, это действительно покажется удивительным, но за последние несколько месяцев своей жизни она вообще забыла о его существовании. Алло? Привет. Привет, Валера. Как дела? Хорошо, вот домой собираюсь. Ты уже вернулась из Греции? Да, сегодня буквально прилетела. Круто. Ага. Ну и как там? Там необыкновенно. Вдохновенно произнесла Лиза. Здорово. Повисло молчание. Ну так что? Что, Валер? Ты приедешь ко мне в Калининград? Калининград? Удивленно спросила Лиза, подумав при этом. Неужели он не шутит? Ну да. Мы же вроде договаривались, что ты после Греции ко мне приедешь. Лиза вспомнила. Об этом когда-то шел разговор. И она действительно собиралась к нему по возвращении из Греции. Но теперь все это казалось таким нелепым. Ехать в Калининград? Да еще и к кому? К Валере? Зачем? Чтобы снова быть использованной домработницей и сожительницей без намека на создание нормальной семьи? Нет, нет. Кажется, Лиза уже никогда не согласится на такие отношения. Если действительно любит, пусть приедет. И для начала хотя бы докажет это. «Нет, Валер, извини, не приеду. У меня поменялись планы. Я заключила новый контракт, и в следующем году меня снова ждут в Греции». «Вот, значит, как?» Интонация Валерия изменилась. «А я вообще-то тебя все это время ждал», — сказал обиженно он. «Да-да, включать обиженного ребенка, чтобы добиться своего, он умел. Это, по всей видимости, был у него такой метод манипуляции». Лиза только сейчас в разговоре начала это понимать. И вообще, действительно ли он ее ждал? Или просто не смог за полгода найти себе новую послушную гражданскую жену? В этот момент ей так и хотелось съязвить. «Предложи Любочке. Может, она согласится приехать к тебе». Но, будучи воспитанной девушкой, она произнесла совершенно другие слова. «Мне приятно, что хоть кто-то меня ждет, но я вообще-то тебя об этом не просила». «Ты обещала?» «Не обещала, Валера. Не нужно преувеличивать». «Ладно», — злобно произнес Валерий. «Пока». «Счастливо». Лиза положила трубку. И почему-то ей вовсе не было стыдно. Она даже радовалась тому, что так красиво отшила этого бывшего ни до парня, ни до мужа. И Кристина очень гордилась бы ею. «Нужно будет обязательно ей об этом рассказать». Представив, как ее близкая подруга заливисто смеется, Лиза сама улыбнулась, оглядываясь по сторонам, и увидела, как в направлении стойки регистрации шли, взявшись за руки бабушка и дедушка, и, улыбаясь, что-то оживленно обсуждали. Каждый из них катил за собой небольшой чемоданчик. «Какие молодцы!» — подумала Лиза. «Наверное, в гости к детям приезжали или к внукам, или, наоборот, только едут в гости». На самом деле это было неважно. Важно было то, что эти пожилые люди шли вместе рука об руку, и, вероятно, также рука об руку они прошли всю жизнь, деля друг с другом радости и горести. Смотря вслед, Лиза глубоко вздохнула. «А все-таки любовь существует, и на моей улице когда-нибудь тоже будет праздник». Она вспомнила когда-то сказанные Кристины мудрые слова. «Все будет». «Просто всему свое время». «Да, всему свое время». Теперь Лиза никогда не будет в этом сомневаться. Она всегда будет помнить о том, что ей наглядно это показали где-то там, на маленьком кусочке вулканической земли, посреди Эгейского моря, в том самом месте, которое до мельчайшего камешка пропитано любовью, верой и преданностью, которая навсегда останется в ее памяти» и в котором она оставила частицу своего сердца сердце с прекрасным именем Сантарини